Или хромая с английского. Джемми говорит, что Гэмми жила до потопа. Мне, может быть, никогда больше не представится случай, увидеть человека, который жил до потопа. Их бабушки почти сто, как мне говорили, заметила Сюзан. Но ну, если твоя Дженни утверждает, будто старушка жила до потопа, она завирается. «Чего ты только не нахватаешься, если пойдешь в такой дом?» «Они уже давно переболели всем, чем могли», — возразила Ди. «Дженни говорит, что у них была свинка, корь, коклюш и скарлатина. Все в один год». «Не поручусь, что у них нет оспы», — пробормотала Сюзан. «Вот уж поистине человек околдован». «Дженни должны удалить гланды», — схлипывала Ди. Но это ведь не заразно, правда? Одна из кузин Дженни истекла кровью, когда ей вырезали гланды, и умерла, не приходя в сознание. Так что, вероятно, с Дженни произойдет то же самое, если это у них в роду. Она очень болезненная и хрупкая. Она три раза падала в обморок на прошлой неделе. Но она готова ко всему. И отчасти именно поэтому она так хочет, чтобы я провела ночь у нее. Чтобы мне было что вспомнить, когда она скончается. — Пожалуйста, мама, я обойдусь без новой шляпы с длинными лентами, которую ты мне обещала. Только отпусти меня к Дженни. Но мама была неумолима. Иди отправилась обливать слезами подушку. Нэн не сочувствовала ей. Нэн не выносила Дженни Пенни. «Не знаю, что нашло на ребенка», — обеспокоенно сказала Аня. «Она никогда прежде не вела себя так. Кажется, действительно, как вы говорите, эта Дженни Пенни ее околдовала». «Вы совершенно правы, миссис докторша дорогая, что не позволили ей пойти к людям, которые ей не ровня». «О, Сюзан, я не хочу, чтобы она смотрела на кого-то свысока». Но мы должны где-то провести границу допустимого. Дело не в самой Дженни. Я думаю, она довольно безобидна, если не считать ее привычки преувеличивать. Но мне говорили, что их мальчики просто ужасны. Учительница в Моубрей на Роуз не знает, что с ними делать. — Неужели они тираничают тебя до такой степени? — высокомерно спросила Дженни, когда Ди сообщила, что ей не разрешили пойти в особняк. «Я никому не позволила бы так обращаться со мной. Я слишком сильна духом. Да, я сплю под открытым небом всю ночь, когда мне захочется. Ты, наверное, и мечтать о таком не можешь». Ди с грустью и завистью посмотрела на эту таинственную девочку. который часто спит под открытым небом всю ночь. Как это чудесно! Ты не сердишься на меня, Дженни, за то, что я не иду к тебе? Ты же знаешь, я очень хотела бы пойти. Конечно, я не сержусь на тебя. Другие девочки, разумеется, не стали бы мириться с такими запретами. Но ты, я полагаю, ничего не можешь поделать, а нам было бы так весело. Я рассчитывала позвать тебя ловить рыбу при Луне в нашем ручье. Мы часто ходим туда поздно вечером. Я поймала там вот такую форель. А еще у нас при хорошенькие поросятки и маленький жеребенок. Просто прелесть. И щенята. Может быть, я приглашу Сейди Тейлор? Ее мама и папа разрешают ей быть себе хозяйкой. Мои папа и мама... «Очень хорошо ко мне относятся», — возразила Ди. «А мой папа — лучший доктор на всем нашем острове. Так все говорят». «Задаешься, потому что у тебя есть папа и мама». «А у меня нет», — сказала Дженни презрительно. «Да, у моего папы есть крылья, и он всегда носит золотой венец. Но я не задираю носа из-за этого, правда? Слушай, Ди...» Я не хочу ссориться с тобой, но терпеть не могу, когда хвастаются родственниками. Это не этикет. А я решила во всем вести себя, как подобает леди. Когда Персис Форд, о которой ты вечно толкуешь, приедет этим летом в четыре ветра, я с ней ощаться не буду. У нее какая-то странная мама. Я слышала от тете Лины, была замужем за мертвым, А он ожил. Это было совсем не так, Дженни. Я знаю, мама рассказывала мне. Тетя Лесли, я не хочу о ней слышать. Чтобы там с ней не вышло, лучше о таком не говорить. И уже звонок на урок. Ты действительно собираешься пригласить Сейди? Глухо спросила Ди, обиженно глядя на нее. Ну, не сразу. Я подожду и посмотрю. Может быть, я дам тебе еще один шанс, но он будет последним. Несколько дней спустя Дженни Пенни подошла к Ди на Большой Перемене. Я слышала, как Джем говорил, что твои папа с мамой вчера уехали и не вернутся до завтрашнего вечера. — Да, они поехали в Авонлею навестить тетю Марилу. — Тогда это твой шанс. — Мой шанс? Провести всю ночь у меня? О, Дженни, но я не могу. Можешь, не будь размазней. Они ни о чем не узнают. Но Сюзан не позволит мне. Незачем ее спрашивать. Просто пойдешь со мной после школы. Нэн скажет ей, куда ты пошла. Так что она не будет беспокоиться. И она не нажалуется на тебя, когда твои папы с мамой вернутся. Побоится, что они обвинят во всем ее саму. Ди стояла в муках нерешительности. Она прекрасно знала, что ей не следует идти к Дженни, но искушение было непреодолимым. Дженни обратила против нее всю мощь необыкновенных глаз. — Это твой последний шанс, — сказала она самым драматическим тоном. — Я не могу продолжать ощаться с девочкой. который считает ниже своего достоинства посетить меня. Не пойдешь? Расстаемся навеки. Это решило дело. Ди, все еще находясь под властью очарования Дженни Пенни, не могла вынести мысли о расставании навеки. Нэн в тот день вернулась домой одна, и сообщила Сюзан, что Ди пошла на всю ночь к этой самой Дженни Пенни. Если бы Сюзан была такой бодрой, как обычно, она пошла бы прямо к Пенни и привела Ди домой. Но она в то утро подвернула ногу, и хотя ухитрялась ковылять по дому и готовить детям еду, знала, что не сможет преодолеть Милю, отделявшую Инглсайд от фермы Пенни. Телефона у Пенни не было, а Джем и Уолтер отказались пойти. Они были приглашены запекать моллюсков, на костре возле маяка, да и никто не съест Ди у Пенни. Сюзан пришлось примириться с неизбежным. Ди и Дженни пошли напрямик через поля. Так путь был короче, чуть больше четверти мили. Ди, несмотря на угрызение совести, чувствовала себя счастливой. Они шли, а вокруг была такая красота, заросли папоротника орлика. где, казалось, должны жить эльфы, густая темная зелень лесов, шелестящая ветрами лощины, где приходилось брести по колено в лютиках, извилистая тропинка под молоденькими кленами, ручей, который, отражая яркие цветы, казался радужным шарфом, солнечные пастбища, где полно земляники. Ди, пробуждающаяся к восприятию красоты мира, была в восторге, и почти желала, чтобы Дженни не говорила так много. В школе это не вызывало возражений, но здесь Ди была далеко не уверена, что ей хочется слушать о том, как Дженни отравилась. В результате несчастного случая, разумеется, приняв не то лекарство. Дженни прекрасно расписывала свои предсмертные муки, но не уточнила, по какой причине она все-таки не умерла. Она потеряла сознательность, но доктор сумел оттащить ее от края могилы, хотя я с тех пор так и не оправилась окончательно. — Ди Блайт, на что ты так таращишься? Ты меня совсем не слушала? — Нет, я слушала, — виновато отвечала Ди. — Я думаю, у тебя была удивительнейшая жизнь, Дженни. Но ты посмотри на пейзаж. — Пейзаж? Что такое пейзаж? — Ну, ну то, на что ты смотришь. Все это... Она указала рукой на луг, лес, почти касающийся облаков, холм и сапфировую полоску моря между утесами. Дженни презрительно фыркнула. — Старые деревья да коровы. Я видела это сотню раз. Ты иногда бываешь ужасно странный, Ди Блайт. Я не хочу тебя обидеть, но иногда мне кажется, что у тебя не все дома. Мне вправду так кажется. Но я полагаю, ты ничего не можешь с этим поделать. Говорят, твоя мать всегда так же бредит. Ну, вот и наш дом. Ди растерянно смотрела на дом Пенни. и переживала первое глубочайшее разочарование. Неужели это особняк, о котором говорила Дженни? Дом, конечно, был довольно большим и имел пять эркеров, но отчаянно нуждался в покраске, да и значительная часть деревянного кружева отсутствовала. Крыльцо заметно покосилось, а некогда красивое старинное веерообразное окно над парадной дверью, было разбито. Ставни висели криво, на многих оконных стеклах красовались трещины, заклеенные полосками оберточной бумаги, а красивая березовая роща за домом представляла собой несколько голых в наростах старых деревьев. Амбары были в полуразрушенном состоянии, двор завален старыми ржавыми фермерскими машинами и инструментами. а сад казался настоящими джунглями сорной травы. Ди никогда в жизни не видела такого неухоженного дома, и впервые в ее душе шевельнулось сомнение. А все ли рассказы Дженни правдивы? Мог ли кто-нибудь даже в девять лет столько раз быть на волосок от гибели? Внутри дом оказался не намного лучше, чем снаружи. в гостиной, куда ввела ее Дженни. Пахло плесенью и пылью, потолок пугал пятнами и трещинами. Знаменитый мраморный камин был просто нарисован, даже Ди ясно видела это, и задрапирован отвратительно некрасивым японским шарфом, который держался на месте благодаря чашкам, выставленным в ряд на полке. Обвисшие кружевные занавески, Давно пожелтели и провалились во многих местах, а шторы оказались просто кусками сильно потрескавшейся синей бумаги, с изображенными посередине каждого из них огромными корзинами роз. Что же до чучел сов, которых, по утверждению Дженни, было полно в гостиной, то в одном углу действительно стоял маленький застекленный шкафчик с тремя довольно пыльными и затертыми чучелами птиц, одно из них совсем без глаз. Ди, привыкших к красоте и достоинству Инглсайда, эта комната казалась чем-то увиденным в дурном сне. Однако, как ни странно, Дженни, судя по всему, совершенно не сознавала того, что существует какое-то несоответствие между ее описаниями и реальностью. И бедная Ди спрашивала себя, Уж не приснилось ли ей все то, что Дженни рассказывала о своем доме?